Прошу вас, Прошу вас. Один из Абенпост! Из необычного... Покупайте Абенпост! Он разднает против создания в Европе безатомной зоны! Германия должна иметь тяжкое оружие! Купить Абенпост, купить Абенпост! Последнее известие! Таинственное убийство Рози Нитрибит! Убийца скрылся! Купить а, Видите, вечерний выпуск только в э, нашей газете газетич... подробности убийства Рози Нитребис. Причина смерти удар по голове настольной лампой. Какой вопрос! Какой вопрос! Последний час! Рози Нитребис шантажирует своего любовника! Шантажист! Алло. Это Штрекер? Да. Говорит Моррен. Да. Догадываюсь. Пока еще ничего не произошло. Почему? Он еще не выходил из дому. Еще не выходил? Нет. Откуда вы звоните? но я имею возможность наблюдать за домом. Свет горит? Да. Ну, и что же вы теперь собираетесь делать? Выманить его по телефону? Нет. Подождите, пока он сам не выйдет из дому. Теперь он не выйдет. Почему? Потому что сейчас время коммунистической радиопередачи. Угу. Но ведь она продолжается только 20 минут. Ой. Ну, я подожду. сами ты не могли додуматься до этого. Всё. Эх. Свобродящая радиостанция на волне 904 м. Говорит свободная немецкая радиостанция на волне 904 м. Товарищи. Передаём текст листовки для промышленных рабочих. Пожалуйста, записывайте. К рабочим всех фабрик. Рабочие Западной Германии. Коммунистическая картина... Начинается. Призывает вас в всеобщей борьбе против подготовляемой войны. Завтра западная Германия может стать ареной войны. Алло, кто говорит? Редакция газеты немецкой голоса, телефона Мария. Ага, говорит Ред. Ред. Почему вы не пришли в редакцию к верстке? Э, я не хочу сегодня один выходить из квартиры. Почему? Да так... Что-нибудь случилось ради? Нет, нет, ничего.